Что такое правильный пейзаж? Среда 21 декабря 1831 года. Обедал с Геота. Разговор о том, от чего так мало популярно учение о цвете. Его очень трудно распространить, заметил Геота, поскольку тут, как вам известно, недостаточно читать и штудировать, тут необходимо действовать, то есть ставить опыты, а это затруднительно. Законы поэзии и живописи тоже поддаются передаче лишь до известной степени. Ведь чтобы быть настоящим поэтом или художником, потребен гений, а как его передашь? Для восприятия простого профеномена, для оценки высокого его значения и для умения оперировать с ним, необходим продуктивный ум, который в состоянии многое охватить, а это редкий дар, и встречается он только у избранных. Но и этого мало. Как человек, изучивший все законы и правила, вдобавок гениально одаренный, еще не художник, ибо к этим качествам должно присоединиться неустанное упражнение, так и в учении отсветия недовольно знания важнейших законов и восприимчивого ума. Надо научиться делать выводы из явлений, часто весьма таинственных, и прозревать их взаимосвязь. Так, например, вам хорошо известно, что зеленый цвет возникает от смешения желтого и синего. Однако, чтобы сказать «мне понятно возникновение зеленого цвета в радуге», «мне понятно, почему листва зеленая и морская вода тоже», требуется всестороннее исследование царства цвета, а это равносильно глубокому проникновению в него, чем вряд ли многие могут похвалиться. После десерта мы стали рассматривать отдельные пейзажи Пуссена. «Те места, которые по воле художника наиболее ярко освещены, — заметил Гёте, — не допускают детальной разработки, посему вода, скалы, обнаженная почва и здания всего благоприятнее для яркого освещения. И, напротив, предметы, требующие большей детализации, художник не должен давать в ярком освещении. Пейзажисту, — продолжал гета необходимо обладать множеством знаний, — Ему недостаточно разбираться в перспективе, архитектуре, в анатомии человека и животных, он обязан иметь еще и представление о ботанике и минералогии. Первое, чтобы воссоздать характерные особенности деревьев и растений. Последнее, чтобы не оплошать при изображении различных горных пород. Разумеется, ему не нужно быть специалистом-минералогом, ибо главным образом он имеет дело с известняками, глинистыми сланцами и песчаниками, и знать ему нужно только, в каких формах они залегают, как расщепляются при выветривании, да еще какие породы деревьев успешно произрастают на них, а какие становятся кривоствольными. Гёте показал мне затем несколько ландшафтов Германа фон Шванефельда и много говорил об искусстве и личности этого превосходного человека. У него больше, чем у кого-либо другого, искусство – Склонность, а склонность — искусства, Он всей душою любит природу и божественную умиротворенность, которая передается и нам, когда мы смотрим его картины. Шванефельд родился в Нидерландах, а учился в Риме у Клода Лорена. Он усовершенствовался под его руководством и сумел наилучшим образом развить свой прекрасный и оригинальный талант. Мы полистали в словаре искусств, желая посмотреть, что говорится о Германе фон Шванефельде. Там его упрекали за то, что он не достиг вершин своего учителя. «Дурачье», — сказал Гёте, — «Шванефельд не был Клодом Лореном, а последний никогда бы не сказал «я лучше». Если бы наша жизнь состояла лишь из того, что пишут о нас биографы и составители словарей, то право это было бы пустое, ничего не стоящее времяпрепровождение. В конце этого года и в начале следующего Гёте вновь предался любимым своим занятиям естественными науками и углубился отчасти под влиянием Боассере в дальнейшую разработку законов Радуги, а также из интереса к спору между Кювье и Сент-Илером, продолжал трудиться над метаморфозой растительного и животного мира. Ко всему он еще редактировал вместе со мной историческую часть учения о цвете и работал над главою о смешении красок, которую я, по его желанию, подготовлял для теоретического тома. В ту пору много было разнообразных разговоров между нами, и много я слышал его остроумнейших высказываний. Но поскольку я каждый день его видел полного силы бодрости, мне казалось, что так будет вечно, и я с меньшим вниманием относился к его словам, чем в другое время, покуда не стало слишком поздно, и 22 марта 1832 года мне не пришлось вместе с тысячами добрых немцев оплакивать невозместимую утрату. Ниже следующее я записал по совсем еще свежим воспоминаниям.